как братья вместе с Марком, сыном Никола, отправились из Венеции к великому хану. Поджидали братья, как вы слышали, а апостол все не избирался. Решили они тогда, что медлить нечего, нужно возвращаться к великому хану, и, взяв с собою сына Марка, вышли из Венеции прямо в Акру-Акку. А там они нашли опять того самого легата, о котором вы уже знаете. О делах своих говорили с ним немало, отпросились у него сходить в Иерусалим за маслом из христовой лампады для великого хана. В одной из рукописей добавлено, он желал его иметь, ибо мать его была христианкой. Речь идет о младшей сестре одной из жен Чингисхана, Сокруктани Беги, на которой он женил своего сына Тулуя, отца Хубилая. Она была племянницей Анхана, или Ванхана, и христианкой несторианского толка. И помимо Хубилая, была матерью таких выдающихся правителей, как его предшественники – Манге и Хулагу. Сходить туда легат позволил. Сходили братья из Акры в Иерусалим и взяли масло из лампады у гроба Господня. Пришли назад в Акру, да и стали говорить легату. «Господин, много уже и так мы замешкались, а апостол все не избран. Хотим мы поэтому вернуться к великому хану». По сану своему легат был во всей римской церкви большим человеком. «Тому, — сказал он братьям, — что вы хотите вернуться к великому хану, я радуюсь». Приказал он изготовить письма для отсылки к великому хану и засвидетельствовал там, что Никола и Матео исполнять его поручение приходили, но не было апостола, и дел его они исправить не могли. Как братья пошли к римскому апостолу. Получив от легата письма, братья отправились из Акры, Акки, по дороге к великому хану в Лаяс, Аяс. И только что они пришли туда, тот самый легат был избран апостолом и стал называться Григорием Пьяченским. Дата избрания папы Григория X – 1 сентября 1271 года. И он покинул Акру к концу 1271 года. Обрадовались братья а тут же вскоре пришел в лояс от легата, избранного в папы, гонец, за Никола и Матео. В одной из рукописей говорится не о гонце, а о том, что Григорий X написал письмо царю Малой Армении, чтобы он прислал к нему братьев Пола. Приказано им было, если они еще не ушли оттуда, возвращаться. Обрадовались очень братья и сказали, что охотно повинуются приказу. Что же вам еще сказать? Армянский царь снарядил для братьев галеру и с почетом отослал их к легату. Как братья пришли в Клименфу, где пребывал великий хан? В Акре, Акке, братья явились к апостолу и били ему челом. А апостол принял их с честью, благословил их, и было это для братьев радостью и праздником. Клеменфа, Клеменфа, Клеменейса, Гемейса, Кеменса. Город, находившийся в юго-восточной Монголии и называвшийся Кайпинфу или Шанду. Сохранились его развалины, именуемые Джунайман Сюме. В других рукописях после этих слов имеются добавления. Например, потом он, папа, приказал заготовить новые письма к великому повелителю, в которых просил, между прочим, о том, чтобы племянник великого повелителя Абага, повелитель восточных ливантийских татар, оказал помощь и покровительство христианам, дабы сделать возможным их путешествие за море. Папа назначил затем для великого хана много великолепных подарков из хрусталя и других материалов. Абага-хан, здесь правнук Чингисхана Абака, 1234-1282 годы жизни, пришедший к власти после смерти своего отца Кулагу. Отрядил апостол вместе с Никола и Матео еще двух монахов-проповедников, самых умных во всей области. Один звался Никола Веченским, а другой Гильомом Триполийским. Гильом Триполийский, гильем из Триполи, Ливан автор книги о состоянии сарацин после возвращения из Сирии короля Людовига Людовик IX, святой, был участником крестовых походов и вернулся в Европу в 1254 году. Книга Гильема посвящена Теольду Архидиакону Льежа, то есть будущему папе Григорию X. Даровал им верительные грамоты и письма, да поручения к великому хану. Никола с Матео, да два монаха, получив все это, спросили у апостола благословение и поехали все вместе и Марк, сын Никола, с ними. Пошли они прямо в Лояс, Аяс. И только что пришли туда, как султан вавилонский, египетский, бандагдер, с великими полчищами напал на Армению. Много зла наделал он в стране, да и посланцам грозила смерть. Увидели это монахи и побоялись идти вперед. Решили они дальше не идти, отдали Николас Матео верительные грамоты, письма, попрощались и пошли назад к главе ордена. Бандагдер имеется в виду египетский султан Бейбас бундук годы правления 1260-1277, чье имя в разных списках книги пишется по-разному. Факт его нападения на Малую Азию не подтверждается историческими документами.